мама каждый день считала, сколько еще и нужно пробыть в этом богом забытом городе, чтобы обеспечить нам достойную жизнь в столице. «Аня, Ирина Валерьевна...» Вернулись мы из-за меня. Я, семиклассница, ругалась матом, знала тюремный сленг, неплохо читала наколки и регулярно задерживалась на школьном дворе, где проходили драки, дрались кусками арматуры. «Что стало последней каплей?» Я думаю то, что мама увидела мою расческу. Я теряла волосы клочьями. однажды утром у меня посыпались зубы. Хотя нет, не это. Врач сказал, что если я еще раз замерзну, у меня может не быть детей. Мы приехали домой. Уже насовсем, в Москву. «Вот моя деревня. Пахнет сеном и говном», говорила мама каждый раз, когда мы заезжали на такси в наш район паль на раскладушках без белья. «Завтра мы все купим новое и красивое», — говорила мама. «Все, что захочешь». Мама успела купить кровать в мою комнату, новую школьную форму и торшер. На следующий день случилась денежная реформа. Мамины, перевязанные медицинскими черными резинками 50 и 100-рублевки, превратились в ничто. Она сидела на полу, дергала нитку выключателя нового торшера, смотрела в стену. Несколько лет жизни, здоровья. Все было зря. «Мамочка, не плачь! Я же с тобой!» — говорила я и гладила маму по голове. «Я не плачу», — отвечала она. «Мне нельзя, не остановлюсь». Она действительно не плакала. Плакала я. За нее и вместо нее. Не помню, что было дальше. Пробел в воспоминаниях. Но каким-то образом мы очутились на пароходе и плыли на Валаам. С нами был старый мамин друг, дядя Лёша, с женой тётей Мариной. Мама ненавидит реки. Она любит море. Она сидела в шезлонге на верхней палубе и молчала. Пала в ступор. Дядя Лёша не просыхал. Тётю Марину безостановочно рвало. Мы останавливались в каких-то городах. Пассажиры сходили с парохода, гуляли. Все, кроме мамы, дяди Лёши и тёти Марины. Я тоже уходила гулять. Правда, этого никто не замечал. «Ой, смотри, Машка на берегу», опознал меня дядя Лёша, выйдя подышать на палубу. «Хватит пить», — ответила моя мама. «Машка в каюте, мы плывём». «Как скажешь», — согласился дядя Лёша. Мы продолжали плыть. Было уже прохладно мама окончательно поселилась на верхней палубе тупо глядя на берег дядя леша продолжал пить тетя марина в редкие минуты облегчения спрашивала что я ем что читаю что мы уже проплыли и сколько нам еще осталось и вообще что происходит в мире мамочка тебе плохо поднималась я на палубу и садилась рядом с мамой плохо соглашалась она как там тетя марина глюет а дядя леша — Пьет. — Ты ела? — Да. Мама кивала и замолкала. Я уходила. Мне казалось, у нее была такая форма комы от нервного потрясения. Видимо, дядя Леша с тетей Мариной хотели ей помочь и организовали эту поездку. Из комы ее мог вывести только еще более сильный стресс. Так и получилось. Мама сидела на палубе, когда рядом присел взлохмаченный старик, с радиоприемником в руках. «Кошмар! Вы представляете, что происходит?» сказал старик. «Вы тут сидите и не знаете, что происходит?» «Александр Маркович?» В тот момент мама решила, что все, досиделось, что она умерла и попала или в ад, или в рай, в то место, где ее встретил Александр Маркович. Сидящий рядом старик Был, как две капли воды, похож на бабушкиного друга, Гошиного отца. — Почему, Маркович? — удивился старик. — Семенович? А вы, милочка? — Ольга. — Ольгуша, у вас уши молодые, послушайте. Никак не могу настроить, — сказал старик, придвигая к маминому уху приемник. — Ольгуша, — эхом повторила мама. Так ее называл Александр Маркович. — Ну что? Что там? — потряс ее старик. — Что? — очнулась мама. — Слышите, давайте быстро говорите, — велел он. Сидя с Александром Семеновичем на верхней палубе парохода, дрожа от холода и голода, мама все эти дни почти не ела. Она слушала про путь, про танки в Москве, про Белый дом. Слушала и, наконец, заплакала. Рыдала на взрыд на груди опешившего Александра Семеновича. «Ну — Ну-ну, милочка, что вы так горюете? Не война пока. Не переживайте вы так. Мы с вами сейчас все равно бессильны. Мама выплакалась и спустилась в каюту. Что случилось? — испугалась я. Пуч, — радостно ответила мама. Я не стала спрашивать, что это такое. Главное, что мама пришла в себя. Ей захотелось жить дальше. В этот же день дядя Леша сказал, что больше не будет пить, а тетя Марина отлепилась от унитаза. Впрочем, теперь они вчетвером просиживали на верхней палубе. Больше нигде вражеские голоса не ловились. И вели политические дебаты, крича на весь пароход. Я опять была предоставлена сама себе. Но уже по-другому. Я знала, что с мамой все в порядке. «Пойдемте, давайте выйдем, пожалуйста», — конючила я перед приходом парохода на Валаам. «Ладно», — согласилась мама, которая чувствовала себя виноватой. «Я там хоть сувенир какой-нибудь куплю», — обрадовалась тетя Марина. «Угу, может, там телевизор у кого-нибудь найдем, узнаем новости», — сказал дядя Леша. Мы спустились и пошли вдоль рядов с корабейниками. Было как-то жутко и не по себе. Я очень замерзла прямо до костей. «Тут красиво», — сказала тетя Марина. «Не-а, тут страшно», — ответила я. «Это такая северная, холодная красота», — сказала она. Здесь другие краски, не такие, как на юге. «Тетя Оля?» «Тетя Оль!» — услышали мы. Мама оглянулась, поискала глазами, откуда идет голос, не нашла и пошла дальше. «Тетя Оля!» Маму звал монах, который очень вписывался в эту местность. Худой, с бородой, длинноволосый, какой-то страшный, с ненормально яркими пронзительно дарези голубыми глазами. Мама стояла и смотрела на него, не узнавая. "Это я, Гоша", сказал монах. "Гоша?" ахнула мама. "Что ты тут делаешь?" задала она самый глупый из всех возможных вопросов. "Пою", ответил Гоша и улыбнулся. "В каком смысле?" Мама продолжала пребывать в трансе. "В прямом". «У меня голос появился. И слух. Именно здесь. Теперь я пою службы». Монах радостно улыбался. «Вы знаете, у него удивительный голос», — взял за локоть маму Александр Семенович. «Я тут не в первый раз. Слышал. Он очень талантливый молодой человек. Просто уникум. Он мог сделать большую карьеру». Гоша продолжал улыбаться, как ненормальный. То есть у него была совершенно счастливая детская улыбка. «Ты монах?» Задала мама очередной глупый вопрос. «Да», — ответил он. «А как же Наташа?» «А Саша?» «Подожди, ты же еврей!» Мама явно пыталась собраться с мыслями, которые разбегались в разные стороны. «Монах, Гоша, поет, есть голос!» «А ко мне мама приезжала», — сказал радостно Гоша. Слушала службу, плакала. Ей понравилось. «Что с вами?» «Со мной?» «Ничего, все в порядке», — резко подобралась мама. «А ты, Маша», — обратился Гоша ко мне. «Да», — ответила я. «Тетя Оля, это ваша дочь», — сказал Гоша торжественно, как будто сообщал маме какую-то суперновость. «Я знаю», — ответила мама. «Маша, это твоя мама!» Монах Гоша продолжал улыбаться а я не могла отвести от него глаз. «Угу», — сказала я. Гоша замолчал, продолжая улыбаться. Он смотрел то на меня, то на маму, как будто связывал нас нитью, которая все время рвалась и рвалась. А он, Гоша, в этот момент вязал на ней узелки. «Пойдемте, пойдемте сейчас», — кивнул он. Он схватил нас за руки и потащил в какую-то церквушку. Он пел «Службу» у него был удивительный голос поразительной чистоты и силы но даже не это было самое главное его голос как вламский ветер пробирал до костей до трясучки у меня побежали по спине мурашки мама улыбалась дядя лёша плакал т марина молилась александр семенович ждал нас во дворе не стал заходить в церковь гоша оставил для него открытые двери чтобы он мог слушать. «Приезжайте», — сказал Гоша, провожая нас на корабль. «Тебе хорошо тут?» — спросила мама. Гоша не ответил. Я махала ему рукой с парохода. Гоша стоял на берегу, смотрел своими синючими глазами и тихонько пел. Или читал молитву, не знаю. «Александр Семенович, вот мой телефон. Вы мне позвоните?» — спрашивала мама. — Пожалуйста, не пропадайте. Вы мне нужны. — Ольгуша, зачем тебе нужен на свою прекрасную шейку старый еврей? Я занудный и больной. — Александр Семенович, я вас обожаю. Когда мы вошли в квартиру, мама сразу же включила телевизор узнать новости. Через две минуты она схватила со стола любимую тяжелую пепельницу черного стекла и запустила ею в экран. Телевизор взорвался. Начался пожар. Мы его потушили собственными силами. Но соседи успели вызвать пожарных. Пожарные залили водой и пеной не только нас, но и квартиру под нами. «Так, теперь мне нужно работать на два ремонта», — сказала мама. У нее горели глаза. Мокрая, грязная, она взяла телефон и ушла на кухню. Звонить и восстанавливать связи. Это снова была моя мама. Мама искала портниху, сшить мне вечернее платье на выпускной. Знакомые знакомых посоветовали Наталью. Мама позвонила в дверь. Ей открыла женщина. Мама ее сразу узнала, а та ее нет. Наташа совершенно не изменилась. Наташа совершенно не изменилась. С бородой, в синих мужских трениках, в ярко-красных резиновых шлепках. «Это вы звонили?» — рявкнула она, почесывая живот. «Проходите, давайте мерки снимем. Вы для себя шить будете?» Мама послушно пошла за ней в комнату. Там стоял жуткий срач. Все было завалено пуговицами, огрызками ткани, булавками, шерстью. «Вы вяжете?» — спросила мама вместо того, чтобы назвать себя. «Да. Я вам не говорила по телефону?» — встрепенулась Наташа. «Вяжу. А вы что хотели?» «Не знаю». Давайте сначала с платьем определимся, а потом вы подумаете насчет вязаных вещей. Только я беру аванс. Хорошо, а сколько по времени? На вечернее платье недели две. Так, э, скажите мне про материал. Вы говорили, что хотите шелк. Я бы посоветовала... Наташа замолчала, потому что в проеме появился молодой человек. «Ма, есть что пожрать?» — спросил парень. «Ты не видишь? Я с клиенткой!» заорал на него Наташа. — Иди на кухню и открой холодильник. Совсем уже обнаглел. — Ладно, ладно, хватит вопить, — сказал парень. — Вы уж извините, — обратилась Наташа к маме. Да — Да-да. Раза три точно придется приехать на примерку, а то и четыре. Это же вечеруха. В проеме опять появился парень. — Ма, дай денег. Я тебе сейчас таких дам. Мало не покажется, — заорала Наташа. — Вали отсюда. «Так, встаньте ровно!» — обратилась она к маме. «Вы извините меня, это не мне платье, а дочери. Я еще подумаю», — сказала мама и начала пятиться к двери. «Как это?» — опешила Наташа. «Я тут перед ней! Время свое трачу, а она...» Мама выскочила и захлопнула дверь. Слетела на два этажа вниз. Остановилась. За ней никто не гнался. Это вообще было на нее не похоже — убегать. Она поднялась и снова позвонила в дверь. Открыл парень. Мама сама прошла в комнату. Наташа сидела за швейной машинкой, откусывала зубами нитку и плакала. «Наташа, ты меня прости», — сказала мама. Я сразу не сказала, а ты меня не узнала. Я Ольга, помнишь? Вы с Гошей у нас жили, с моей Машкой сидели. Платье для Машки она школу заканчивает. Просто я не ожидала, что это ты. Вот растерялась. А это Саша? Да. Наташа повернулась, разглядывая маму. Саша. А Гоша нет, давно нет. Уехал на этот, как его, в Валаам, что ли? Там живет. Он у нас теперь почти святой. А я тут с Сашкой заказами перебиваюсь. Корячусь за копейки. Перевода не могу дождаться. Монахи что, алименты не должны платить? Вы ведь вроде юрист. «Вот и скажите мне, как это по закону?» «Должны, наверное». Мама опять растерялась. «А правда, что у Гоши мать богатая, которая певица? Она правда за границей живет?» «Да, в Германии». «А у вас ее телефона нет? Может, ей позвонить да денег попросить? Ей что жалко? Не обеднеет, поди». «Нет, телефона нет». В проеме появился парень. «Ма, дай на «Я тебе сейчас дам!» — заорала Наташа. «Так вы будете платье шить?» — повернулась она к маме. «Я с дочерью посоветуюсь. Если что, обращайтесь, я еще свитера вяжу». «Хорошо». Мама подошла к входной двери. «Дайте денег, а я матери передам». Поймал ее на выходе Саша. «Не дам», — ответила мама. «Сука!» — сказал Саша.